Ведь все внешние источники счастья и наслаждений по своей природе крайне ненадежны, сомнительны, преходящи, подчинены случаю и могут поэтому иссякнуть даже при благоприятнейших условиях. Даже более это неизбежно, так как нельзя всегда иметь их под рукой. Во всяком случае, почти все они иссекают к старости. Нас покидает тогда любовь, шутливость, страсть к путешествиям, верховой езде и пригодность к обществу. Наконец, смерть лишает нас друзей и родных. В этом отношении больше, чем в каком-либо ином, важно, что именно мы имеем в себе. Наши личные свойства сохраняются дольше всего. Впрочем, в любом возрасте они являются истинным, надёжным источником счастья. В мире вообще немного можно раздобыть. Он весь полон нуждою и горем. Тех же, кто их избег, подкарауливает на каждом шагу скука. К тому же, по общему правилу, власть принадлежит дурному началу, а решающее слово глупости. Судьба жестока, а люди жалки. В устроенном таким образом мире тот, кто много имеет в себе, подобен светлой, весёлой, тёплой комнате, окружённой тьмою и снегом декабрьской ночи. Поэтому высокая, богатая индивидуальность, а в особенности широкий ум означают счастливиший удел на земле, как бы мало блеска в нём ни было. Поистине мудрым было изречение девятнадцатилетней королевы шведской Кристины А де Карти, известным ей паустным рассказам, да под одному из его произведений, и жившему уже 20 лет в полном уединении в Голландии. Декарт счастливейший из всех людей, и его жизнь, кажется мне, достойной зависти. Необходимо, однако, как это было у Декарта, чтобы внешние условия были достаточно благоприятны, дабы человек мог найти самого себя и свободно собой располагать. В Экклезиасте сказано, мудрость хороша при наследстве и помогает радоваться солнцу. кому по милости природы или судьбы выпал такой удел, тот с трепетной заботливостью будет следить, чтобы внутренний родник счастья всегда был ему доступен, условием чего является независимость и досуг. Их унаход надо будет умеренностью и бережливостью. Это для него тем легче, что он не вынужден, подобно другим, искать наслаждений вовне. Поэтому перспектива чинов, денег, благожелательности и одобрения света не соблазнит его отказаться от самого себя и опуститься до низменных стремлений и дурных вкусов людей. Если представится случай, то он поступит как Гораций в письме к меценату. Вообще крайне глупо лишаться чего-либо внутри себя с тем, чтобы выиграть вовне, то есть... Жертвовать покоем, досугом и независимостью целиком или в большей части ради блеска, чина, роскоши, почёта или чести. Так однако поступал Гёте. Меня же мой гений решительно влёк в другом направлении. Приведённый здесь истина гласящая, что источник счастья берёт своё начало в самом человеке, находит подтверждение в верном замечании Аристотеля: что всякое наслаждение предполагает некоторую деятельность, применение известной силы и немыслимо без такового. Учение Аристотеля, утверждающее, что счастье человека заключается в свободном использовании преобладающих в нём способностей, воспроизводится стобеусом в её исследовании о перипатетической этике. Счастье, говорит он, состоит в упражнении своих способностей работами, могущими дать известный результат.